Глава 18. На следующий день я первым делом пошла к Архимаге Севериге, надеясь поговорить с ней еще до занятий. Каково же было мое удивление, когда в главном корпусе я увидела Дана. Радость от того, что его отпустили из полисмагии, быстро прошла. Он выглядел бледным. Вместо лица каменная маска. Почти все останавливались, чтобы поглазеть на него. А некоторые даже обсуждали и сплетничали. Едва Дан отходил от них на несколько шагов. «Что ты здесь делаешь?» «Я преградила ему дорогу. Ты ведь должен быть в лазарете. Фейн, займись своими делами, а в мои не лезь!» От Дана веяло ледяной стужей. «Как это не лезь?» «Дан, что с тобой?» «Он ничего не сказал. Просто обошел меня по дуге». Я смотрела ему вслед и не могла понять, что же с ним произошло. Дана, как будто подменили. И это Фейн. Можно подумать, за ночь мы откатились к началу учебного года и снова друг друга ненавидим. Со смешанными чувствами я вошла в аудиторию Архимагеса Вериги и с облегчением заметила, что дверь в подсобку открыта. Значит, преподавательница уже пришла. «Архимагеса Верига!» «Это Вероника Фейн», — сказала я, заглядывая в узкий дверной проем. Крик вырвался из моей груди. Старая преподавательница лежала на полу. Я бросилась к ней и коснулась руки. Старые узловатые пальцы были ужасно холодными, а лицо бледным. Рядом с Архимагесой Веригой валялась разбитая чашка, от которой темно-коричневой кляксой расплылся кофе. «Боги». Выдохнула я и, преодолев первое оцепенение, побежала звать на помощь целителя. Архимагесу Веригу забрали в лазарет. По расписанию шло занятие по истории магии. Наверное, если бы не желание снова увидеть Дана, я бы прогуляла лекцию. Слишком сильно меня потрясло утреннее событие. По реакции целителя я поняла, что преподавательница жива. Но ей шел девятый десяток. Последствия удара могли быть самыми печальными. Я зашла в аудиторию и сразу увидела Дана, вокруг которого образовалась зона отчуждения. Он выглядел все таким же холодным и безэмоциональным, как и утром. Но я прекрасно понимала, что все это — просто попытка скрыть чувства. Вся Альтава перемывала косточки семье Ваймсов. Вчерашние друзья предпочли отсесть от Дана подальше. Остальные. Просто глазели и перешептывались. Только Итан остался рядом. Но, судя по нахмуренным бровям, ему досталось от друга. Не знаю, почему, но Дан отталкивал даже тех, кто был на его стране, хотя больше, чем когда-либо нуждался в друзьях и поддержке. Что ж, если Дан думает, что от пары грубых фраз я обижусь и оставлю его в покое, то он ошибается. С высоко поднятой головой Я прошла внутрь аудитории и уселась рядом с несносным боевиком. Итан одобряюще улыбнулся. Началась лекция. Я словно в тумане записывала конспекты, едва разбирая, о чем идет речь. Было странно сидеть рядом с Даном у всех на виду. Эта перестановка вызвала новую волну перешептываний как среди боевиков, так и среди провидцев. Даже преподаватель Грасп удивленно поглядывал с кафедры. Архимагесса Верига говорила что нам следует быть осторожнее, но я чувствовала, больше нельзя прятаться. Пусть меняющий видит, что Дан не один. Рядом с ним есть Мойра. А значит, будущее так просто не изменится. В попытке растормошить Дана я написала на полях тетрадки для конспектов. Архимагеса Верига в лазарете. Ей плохо. И пододвинула к нему. Он посмотрел и... Ничего. Только еще больше замкнулся в себе. Когда закончилась лекция, Дан одним из первых поднялся со стула и направился к проходу. Я и Итан хотели последовать за ним, но он резко обернулся. «Хватит», — отрывисто бросил он, — «я хочу побыть один. Почему бы вам двоим не оставить меня в покое и не сходить, например, на свидание? Вы оба вроде только об этом и думаете с первого курса. Так что вот вам мое благословение». Мои щеки опалило огнем. Я потеряла дар речи. «Дан!» — повысил голос Итан. «Какой же ты!» Но тот уже не слушал. Он развернулся на каблуках и пошел прочь. Я же стояла как вкопанная, пытаясь понять, что это только что было. «Ника, не обращай внимания», — мягко сказал Итан, поворачиваясь ко мне. «У Дана сейчас не самое легкое время. Да ты и так знаешь». Он всегда такой, вместо того, чтобы принять помощь, отталкивает всех и пытается справиться в одиночку. «Почему?» — спросила я, все еще пытаясь унять бушующую внутри бурю. Хотелось догнать Дана, обругать его последними словами, дать пощечину, в конце концов. Лишь бы он пришел в себя. Его так отец научил. Помогать другим, но со своими проблемами справляться самостоятельно. Неписанное правило Ваймсов поэтому я считаю, что все обвинения во взятничестве яйца выеденного не стоит, сказал Итан. Вдвоем мы вышли из аудитории. Там стояли Калли и Камила. Они явно ждали меня. «Может, пообедаем вместе?» — неожиданно предложил Итан, когда я уже хотела подойти к друзьям. «Возможно, в следующий раз». В глазах Итана мелькнуло разочарование. Он отрывисто кивнул и ушел. Подозреваю, обиделся. А может быть, понял, что я могу предложить ему только дружбу. «Ну что, идем на лекцию?» Спросил Калиб. «Ее не будет. архимаге севериги стало плохо утром. Она в лазарете», — ответила я. «О, боги!» — воскликнула Камила. «Что ж за год-то такой? Надеюсь, с ней все будет хорошо. Тогда увидимся позже». Калиб посмотрел куда-то мне за плечо. «Ника, рад, что ты выбралась из Грохова заповедника». И прежде чем я успела ответить, его как ветром сдуло. «Амелию увидел», — объяснила Камила. Она не просто с вами рассталась, но еще и сменила прическу. И теперь Калеб думает, что у него есть шанс. «Кто знает, может, так и есть?» — пожала плечами я. «С нашей королевишной? Пока вас с Даном не было...» Ее в Тулсбери видели с новым парнем. «Да? И кто же это?» «Олд! Ты частенько должна была его видеть с Даном. Они вроде как дружат». Хотя, учитывая, как быстро Олд и Амелия спелись, вряд ли их дружба была крепкой. Я задумалась. «А что если Амелия и есть меняющий?» Весной они с Даном расстались. У нее проявился дар, и она решила отомстить. «Конечно, убийство — это безумие», Но Амелия... Мне кажется, она вполне на такое способна. Боги, да она же волосы себя обкарнала, лишь бы от меня отделаться. И Олд вполне мог пойти на поводу у первой красавицы, подменить артефакт Дана, а заодно убрать со своего пути соперника. Тряхнув головой, я пришла к выводу, что у меня на фоне последних событий развивается паранойя. Ника, голос Ками вернул меня в реальность. Может быть, выберемся в Тулсбери? Поедим что-нибудь вкусненькое, развеемся. Прости. Потом как-нибудь. Мне не хотелось покидать стены Академии. Все вокруг казалось зыбким, как замок из песка. За день, и он рассыпается на тысячи песчинок. Слишком страшно было в такой момент отдаляться от Дана. Оставив камень, я пошла к ректору узнать, все ли хорошо с Архимагессой Виригой. Конечно, мне хотелось навестить ее в лазарете, но, учитывая правила, я уже поняла, что меня не пустят даже на порог палаты. Ректора Матеуса не было на месте. Прождав его минут сорок, я собиралась уходить. «Адепт Кафеин», — выдохнул он, влетая в приемную. Волосы растрепанные, идеально уложенные усы, выглядят как кусок белой щетки над верхней губой. «Я хотела с вами поговорить. Да-да, пройдемте в кабинет». Он с подозрением покосился на секретаршу. Та явно оскорбилась и встала со своего места. «Я на обед, господин Матеус», заявила она и покинула приемную. Мы вошли внутрь. «Вы, наверное, были у Архимагеса Вериги?» «Если бы». «Присядьте, адепт Кафейн». Он похлопал по спинке стула. Сам же ректор устало опустился в кресло за письменным столом. Он достал из ящика темно-зеленую бутылку Без каких-либо этикеток и стопку. Мои брови поползли вверх, когда ректор Матеус налил себе черной вязкой жидкости и залпом ее выпил. «Успокоительная», — пояснил он. Я сделала вид, что поверила. Пришлось общаться с полисмагами. Архимагесу Веригу пытались отравить. «Пытались? Значит, она...» — испугалась я. «Жива», — поспешно ответил ректор. Благодаря вам ее вовремя обнаружили и ввели антидоты. «Это сделал Меняющий!» — воскликнула я. Меня била мелкая дрожь. Он, наверное, решил, что Архимагесса Мойра, и попытался ее устранить. «Вы сообщили полисмагии? Они знают, что здесь творится?» «Знают. Но не все». «Так значит, вы не стали говорить про Меняющего?» «И про вас, адепт Фейн. Сейчас они расследуют инцидент с артефактами на практике и покушение на Архимагессу. Остальное лучше пока оставить как есть». «Что значит «лучше»?» «Ректор Матеус, ситуация давно вышла из-под контроля. Нам нужна помощь опытных магов. Адан, после истории с отцом, вдвойне уязвим». «Вероника, думаете, я не хочу, чтобы мои адепты и преподаватели были в безопасности?» но сейчас речь идет не просто о судьбе нескольких человек или даже всей Академии. На нас ответственность как минимум за Альтаву. Расскажем о меняющем, и полисмаги заберут адепта Ваймса из Академии. Закроют в каком-нибудь правительственном особняке, и больше мы о нем не услышим. Вы, скорее всего, отправитесь в исследовательский центр в столице. Они не имеют права вас заставлять, но, поверьте, рычаги давления найдутся. Слишком лакомый кусочек для ученых. Мойра, которую можно исследовать. Но даже не это самое страшное. Полисмагия не будет разбираться в тонкостях баланса мироздания и поступит самым топорным путем. Меняющий уйдет на дно, а судьба Ваймса навсегда изменится. Хотите сказать, меняющий получит желаемое, и мы столкнемся с последствиями. Я не сам пришел к такому выводу. Архимагесса Верига пыталась сделать прогнозы и рассчитать всевозможные варианты развития событий. Нам придется справляться самим. Не нам, заключила я, сжав кулаки, а мне с Даном. Ногти впились в ладони. Вот. Он положил на стол браслет. Обычный тонкий кожаный шнурок, на котором висела подвеска с ярко-алым кристаллом. Носите на руке и проверяйте все, что едите. Достаточно просто поднести кристалл к тарелке или бокалу. Если он почернеет, значит, еда отравлена. При всем уважении, ректор Матеус, в прошлый раз ваши артефакты совсем не помогли. Заключила я, но, тем не менее, надела браслет. Точно такой же я дам адепту Ваймсу. Он пропустил мое замечание мимо ушей. Я вышла из кабинета ректора, и направилась к себе в общежитие. Настроение, и без того безрадостное, дополнила дождливая промозглая осень. Глядя на свинцовые тучи в небе, я искренне молилась богам, чтобы все испытания поскорее закончились, и все вернулось в привычное русло. Вот только интуиция подсказывала, что такой, как прежде, моя жизнь никогда не будет. Погода окончательно и бесповоротно испортилась. С кленов облетели листья. Выпал первый, похожий на бисер снег. Кутаясь в старенькое пальто, я намотала на шею шарф и побежала к зданию главного корпуса. Часть адептов отнеслась к похолоданию легкомысленно и согревалась с помощью магии. Но весь день тепловой барьер не продержать, а в самой академии где мы проводили большую часть времени, тоже стало прохладно и зябко. В столовой мне сразу бросилось в глаза обилие газет. Их читали вслух, передавали друг другу и активно обсуждали. Никогда еще на моей памяти адепты так не интересовались новостями Альтавы. В стенах Академии весь мир отходил на второй план, и все, что было действительно важно... Крутилась вокруг личных проектов, рефератов и экзаменов. Но не сегодня. Я попыталась найти Дана. «Ника, ты чего?» Меня нагнала Камила. «Ого! Что-то случилось?» Засилье газеты не осталось для нее незамеченным. «Статья вышла об отце Дана», — сказала я. «Ох!» — только и сказала Камила. «Вдвоем мы взяли еду и уселись за столик». Я не сводила взгляды со входа, ожидая, что в любой момент может появиться Дан, и уж тогда-то он от меня не отделается. Вы видели? За наш столик сел Калиб, развернул газету и принялся читать. Кавалер Ордена Света и правая рука Его Величества обвиняется в хищении в особо крупном размере. Имущество, счета Ваймсов и их ближайших родственников арестованы. Ведется расследование. По предварительным данным, господин Ваймс присвоил средства благотворительного фонда. Калип, повысила голос я, не выдержав. Дай, пожалуйста, спокойно позавтракать. Ник, ты чего? Удивился он. Неужели сочувствуешь выскочке Ваймсу? А почему я не должна ему сочувствовать? Его семье приходится несладко. Все только и делают, что обсасывают новые подробности дела. А ведь вина отца Дана еще не доказана. Ваймсу-старшему не выдвинули бы обвинения без веских доказательств. Так что, знаешь, им точно не следует сочувствовать. Они наживались на бедных людях и заслужили то, что с ними происходит, — возразил Калиб. Адан явно пошел в отца. Забыла, сколько гадости он тебе сделал за последние три года? Но так и я в долгу никогда не оставалась. И не нужно сравнивать наши придирки друг к другу с тем, что происходит сейчас. Я встала из-за стола и выхватила у Калеба газету. Если бы ты знал родителей Дана лично, то никогда бы не поверил в эту чушь. Аппетит пропал. Комкая в руках газету, я вылетела из столовой. Лицо горело. Хотелось просто растоптать того писаку, что вывалил имя Ваймсов в грязи. Понимая, что мне следует остыть. Я решила ненадолго выйти на улицу. До первого занятия оставалось около получаса. Холодный влажный воздух бодрил. Изо рта вырывались облачка пара. Я прошлась вдоль узкой аллеи, что вела к корпусам общежитий. «Дан, поехали домой», — донесся до меня голос Долорес. «Сбежать, поджав хвост? Мне нечего стыдиться» и я не стану прятаться в нашем поместье». «Милый, зачем? Зачем мучить себя? Подождем, пока скандал уляжется, а после ты вернешься к обучению. Уехав, я покажу свою слабость». «И что в этом такого? Мы с тобой тоже люди, и у нас есть чувства. Ты думаешь, что подведешь отца, бросив академию. Но это не так» возразила Долорес. «Для них...» Она махнула рукой в сторону главного корпуса. «Наше имя всегда запятнано. Даже если завтра с отца снимут все обвинения и главный прокурор Альтавы лично принесет извинения, люди все равно будут шептаться по углам и говорить, что дыма без огня не бывает». «Мама...» Дан вздохнул. «Мне нужно на занятие. «Поехали домой, сынок. — взмолилась Долорес. — Сделай это ради меня. Я... я волнуюсь за тебя. — У меня плохое предчувствие. — Все будет хорошо, — мягко сказал Дан. — Ты просто переволновалась. — Пока, мама. Я спряталась заряд ряд стройных туй. Мимо мелькнула знакомая форма. Дан ушел. Я выглянула из укрытия и наткнулась на Долорес. «Вероника?» «Ой, я покраснела, понимая, как все выглядит. Простите, ты все слышала?» Заключила она, и ее взгляд переместился на газету в моих руках. Я с отвращением бросила ее в урну. «Долорес, все, что там написано, гнусная ложь. Я уверена, ваш муж ни в чем не виноват». Ее взгляд потеплел, а затем она расплакалась. Найдя в сумочке носовой платок, Долорес промокнула уголки глаз. «Спасибо, милая. Не представляешь, как мало людей такого же мнения. Всем остальным будет стыдно, когда правда всплывет наружу». «Хорошо, если так. Вероника, мне неудобно тебя просить, но...» Долорес взяла меня за руку. Ее холодные пальцы напоминали лидышки. «Прошу». Присмотри за Даном. От нас отвернулись друзья и родственники. Мой мальчик совсем один. Обещаю, даже если Дан будет вести себя как колючий ежик, я все равно буду рядом. Колючий ежик? переспросила Долорес, и на ее лице появилась грустная улыбка. Да, что-то такое в нем есть. Вероника, спасибо. На этом она развернулась и пошла вниз по дорожке. Спина прямая, никакой сутулости и опущенной головы. Долора сдержала лицо и всем своим видом показывала, что ей нечего стыдиться. Но я не сомневалась, что ее, как минимум, одолевает волнение и страх за будущее семьи. Боги, но почему Дан такой упрямый? Пара дней дома пошли бы ему на пользу. Есть трудности, которые проще преодолевать рядом с семьей. Да и лишняя поддержка ему бы не навредила. Я вздохнула и пошла на занятия. Газета вышла, а значит, скоро видение сбудется. Не знаю, о чем оно, но оставлять Дана одного нельзя. У меня никак не получалось сосредоточиться на занятиях. На сердце было неспокойно. Раз за разом я прокручивала в голове последнее видение. Если меняющий пришел на яды, возможно, он каким-то образом отравил зелье Дана. Или... Это было его зелье! В видении Дан просто засыпал, по крайней мере, я так думала. Но что, если на самом деле он... Умер. Тихо, во сне. Идеальная смерть. Эта догадка поразила меня, словно молния. Не дожидаясь окончания лекции, я вскочила с места. «Адептка Фейн, куда вы? Немедленно вернитесь на место!» Потребовала преподавательница на замене. «Простите!» — выпалила я и побежала искать четвертый курс боевиков. Пока я проверяла расписание, искала нужную аудиторию, меня не покидало ощущение, что я теряю драгоценное время. Закончилась лекция. Шумная толпа адептов... Вывалилась в коридор, громко смеясь и обсуждая меню на обед. Я выцепила среди них Хейза. «Ты не видел Дана?» — сразу спросила я. «Так его на день отстранили от занятий?» — сказал он. «Дан подрался с Уолтом. Повезет, если в личное дело не внесут запись». «Подрался?» «Из-за чего?» «Ну, скажем так, Уолт нелестно отзывался об Артуре Ваймсе. «Ну ты не волнуйся». Итана отпустили пораньше с лекции, и он пошел проведать Дана. «Понятно, спасибо». Не обращая внимания на удивленные взгляды, я побежала на улицу, а там по знакомой дорожке до корпусов общежитий. «Боги, получается, видение вот-вот сбудется!» Из-за поворота показался Итан. Он нес в руках сверток с едой. «Итан!» – окликнула я. Он обернулся. «Слава богам!» – выдохнула, подходя к нему. «Это для Дана?» Сердце бешено колотилось. Мне не хватало воздуха. «Возможно», — настороженно ответил он. «А что случилось?» «Мне нужно срочно его увидеть!» Я коснулась руки Итана. «Ваш корпус меня не пустит. Ты можешь попросить Дана спуститься?» Я замолкла на полуслове. Из-под рукава пальто показалась подвеска. Некогда красный кристалл почернел. «Откуда у тебя эта еда?» Дрожащим голосом спросила я. «Из столовой, а что?» Он выглядел спокойным. Я хотела убрать руку, но Итан оказался проворнее и перехватил мое запястье. Больно вывернув ладонь, он посмотрел на подвеску. «Умно. Старая корга придумала?» «Хотя...» «Нет, она не могла знать о яде, иначе проверила бы свой кофе». На меня словно вылили ушат ледяной воды. «Итан? Что ты?» Я не смогла договорить. Магический разряд, словно волна, прокатился по всему телу. Ноги ослабели. В глазах потемнело, и я поняла, что падаю.